Литературное чтение. Френк Перетти. Посещение гильдии. Вопольс сотряс стены дома и гильдии подпрыгнула в кресле. Анеби с того была взвинчена и напугана. Она сидела за затейливым столом рядом с кухней, выписывая чеки на выплату пособий и составляя список продуктов. Когда услышала грохот, звон бьющегося стекла, треск рвущейся ткани, доносящиеся из комнаты для гостей. Теперь там жил Никлс. Он решил, что главный дом больше больше отвечает его вкусам, чем коттедж для гостей. Просторная кухня более удобна для обслуживания его вечеринок, а элегантная спальня больше располагает к любовному техам. Но теперь он оказался под одной крышей с Гилди, и между ними не было никаких стены-преград. Девушка не ответила Нилсону, но быстро выключила компьютер, бросила в ящик стола чековую книжку корпорации и схватила свою куртку. Пора уносить отсюда ноги. Брендон Николс двикся по дому, по дому условно человека, одержимого демоном. Гилди слышала тяжёлые, частые шаги, шумное, прерывистое дыхание. Она устремилась к задней двери. Но тут появился Николс. Глаза его горели, словно у пантеры, подкрадывающейся к жертве. Пряди волос, похожие на чёрные чёрной молнии, спадали на лоб. Он шагнул к девушке. Гилди забежала за стол, чтобы тот оставался между ней и Николсом. Позвони Брэту Хемчлю, Николс говорил тихим, зловещим голосом. В моей комнате устроили погром. Девушка взяла телефонную трубку, но в нерешительности замерла на месте, не сводя с Николса глаз. Его взгляд метался по комнате, словно следя за роем крохотных невидимых демонов. Всё изорвано, разбито, всё разрушено, разрушено. Он заметил, что она не набрала номер. Давай же, звони! Кто-то тайно проник в дом и совершил бессмысленный, жалкий акт вандализма. У нас есть враги, гильдии. Они хотят уничтожить нас. Николс остановился посреди комнаты, вытирая тыльной стороной ладони выступившую на, на губах пену. Они хотят уничтожить нас, ненависть. Ненависть повсюду. Она окружает нас со всех сторон. А повести сотрудников сегодня ночью мы усиливаем охрану, никто не входит и не выходит. Мы закрываем доступ на ранчо. Я всё передам, пролепетала Гилди, но по-прежнему держа трупку в руке, но не набирая номер. Казалось, у него помутился рассудок от ярости. Он шарил по комнате взглядом, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. Спальня кишит злыми духами, там всё шевелится, всё живое. Я не могу больше спать там. Вы можете спать в третьей спальне, она сейчас пустует. Он кивнул всё с тем же безумным выражением лица. Хорошо, Анна, не надо звонить полицейским. Гильди положила трубку. Они не должны ничего знать. Никто не должен знать никто. Николс направился к коридору, а Гильдия продолжала стоять за столом напряжённо, следя за каждым его движением. В любом случае им нельзя доверять, нельзя доверять полицейским. Они стоят в стороне и безучастно смотрят, как с тобой происходят ужасные вещи. Ты это знаешь? Они стоят в стороне, просто стоят в стороне. Мне нужно проведать миссис Мэкан, Николс кивнул. Иди, проведай. Он засмиялся, очевидно, о чём-то со своим мыслью, не обращая на меня внимания. Я просто сын дьявола. Он прошёл по коридору к своей спальне и закрыл за собой дверь. Потом из спальни донёсся безумный вопль, снова грохот, что-то тяжёлое ударило в дверь, задрожали стены, и раздался звон разбитого окна. Гилди застегнула куртку, пробежала к спальне, месив мекон тихо постучалась и вошла. Через несколько минут она вышла, неся на руках миссис Мэкан, одетую в халат и завёрнутую в одеяло. Глаза вдовы были открыты, но, похоже, она не осознавала, что её торопливо несут по коридору и через кухню. Гилде вышла через заднюю дверь, посадила вдову в свою машину и уехала. Кайл, Морган и я посвещались, подсчитали общую сумму денег, лежащих на наших банковских счетах. И позвонили в агентство путешествий. Там мне сказали, что я могу заказать авиабилет до Даллас-Форт-Уорт, и где смогу арендовать машину, чтобы добраться до Нэшвилла, и уложусь в наш скромный бюджет, если вылечу споконо сегодня же вечером и вылечу из Сетла в час ночи. Мне пришлось собраться с духом, прежде чем согласиться, а потом мы пришли к общему согласию. Кейл поехал домой, а мы с Морган остались в её офисе. "Ну и что вы думаете?" спросила она. После месяцев участия в странной игре Жюстина, Кантвола, ситуация постепенно начала начинала проясняться. "Я уже знаю, что найду в Нэшвилле", Морган кивнула. "Знаете, что сказала Мэриан, когда у неё обнаружили рак лёгкого? Я по-прежнему сидел за рабочим столом Морган. Она сидела напротив и слушала с обычным вниманием. Я не представлял, как себя вести, не знал, что говорить и что делать, а она просто сказала: "Трэвис, пойдём покатаемся на коньках". Перед моим мысленным взором проплыла картина. Мы с Мэриан совсем молодые люди, двадцати с небольшим лет. Одной рукой я обнимаю её за талию, а другой сжимаю её ладони, мир проносится мимо нас. Мы с Мэриан Взрослые люди сорока с лишним лет и мы снова на льду, и она снова смотрит на меня тем своим особым взглядом. Волна чувств захлеснула меня, к горлу подступил комок, и я с трудом проговорил: "Теперь я уже не плохо помню, как это было. Прошло столько времени". Морган тяжело вздохнула. Мне следовало ходить на рыбалку вместе с Гейбом. Он так много раз звал меня, но в результате всегда уходил со своими приятелями. У меня вечно были какие-то важные дела в городе: занятия, встречи, совещания, которые можно было назначить на другое время. Это было служение. Я делала это для Господа. А теперь я никак не могу понять, почему мне ни разу не пришла в голову простая мысль. В качестве товарища по рыбалке Гейп всегда выбирал в первую очередь меня, в первую очередь меня, а я ни разу так и не пошла с ним. Я нашёл в себе силы улыбнуться и вытереть уголки глаз. Думаю, нам с Мэриан нравилось пасторовать вместе. Мы мы жили служением, разговаривали о нём, посвящали ему всё наше время. Но теперь я иногда со страхом думаю, да? Я иногда со страхом думаю, что, возможно, именно служение сформировало наши личности, именно церковь сделала нас такими, а не другими. Мы жили делами служения: программа проповеди, воскресная школа, церковный хор, автобус, здание церкви. Но было ли у нас время жить для себя? Смерть Мэриан стала для меня тяжёлым, жестоким ударом. Вся церковная дребедень осталась: график служений, списки гимнов, комитет инспекторского надзора, правление всё осталось. Но Мэриан ушла. Церковный дребидень всегда останется в том рыном виде, всегда будет в чём-то нуждаться, что-то требовать. Но у меня была только одна Мэриан, только один шанс узнать её. Я упустил свой шанс. Вы знаете, мы молились круглосутки об исцелении Мэриан. Все прихожане постились, и люди дежурили в церкви по часу в 24 смены. Ди её подруги пытались изгнать болезнь молитвами на языках. Я получил записку от одного человека, который сообщал, что видел сон, если я окуну Мэриан 7 раз в купелино вызреет. Я печально усмехнулся. Я едва не попробовал это. Я водил Мэриан на несколько служений исцеления. Вы знаете, что это такое? Вы приходите туда, и какой-нибудь горластый, лохматый евангелист начинает возлагать руки на людей, и те один за другим валятся на пол, в то время как органist водит пальцем взад и вперёд по всей клавиатуре. Странное мероприятие, что-то вроде игры, но когда ты Когда ты цепляешься за соломинку, думаю, Господь мог исцелить Мэриан. Я по-прежнему верю, что Господь исцеляет. Посмотрите на Джо Келмера. Buts, he got over. He's healed. Не разве можно постичь замысел Господень? Мы всё перепробовали. Обращались к вере, к разным методам лечения, а тёмные пятна на рентгеновских снимках продолжали увеличиваться, разрастаться. Мэриан вырезали левое лёгкое, и тёмное пятно появилось на правом. А потом метастазы пошли по всему организму. Я думаю, она не... она всё знала. Я имею в виду, когда захотела снова по пойти покататься на коньках. У неё всегда была особая связь с Богом, особые особые близкие отношения. Думаю, Мэриан всё знала. Но она не оставила меня. Она надеялась вместе со мной. И мы вместе боролись с самой мыслью о её смерти, и оба пытались преодолеть болезнь с помощью веры. Но наконец мы всё мы всё поняли. Или я всё понял. Бог действует в согласии со своим замыслом. Пути его непостижимы. К тому времени, когда Мэриан умерла, её смерть уже казалась нам чем-то само собой разумеющимся, насколько мы были готовы к ней. Мэриан держала меня за руку. Я почувствовал тот краткий миг, когда она покинула этот мир. Это произошло 12 июня 1997 года, всего через 5 месяцев после того, как мы увидели первые рентгеновские снимки. Я глубоко вздохнул, завершая свои воспоминания. Бог дал, Бог взял. Несколько секунд Морган внимательно смотрела на меня, а потом спросила: "Вы по-прежнему верите ему?" Я без колебаний кивнул. Значит, именно вам предназначено выступить против Жустина Кантвола. Это прозвучало как откровение, и я невольно усмехнулся, когда вы это поняли. Глаза Морган весело заблестели. Вскоре после появления здесь Жустина, как вы заметили, пути Господни неисповедимы. Возможно, потребовался ожесточённый человек, не дающий вам увидеть то, что у вас есть, чтобы я увидела это. Она потянулась ко мне через стол и взяла меня за руку, глаза её увложились. Иисус скрывался. Вот и всё. Он скрывался в ваших воспоминаниях, во всех местах, где вы были, во всех людях, которых знали, на всех путях, по которым вы прошли вместе с ним. Осознавали вы это или нет? Морган задумчиво помолчала, а потом сказала: "Жустин Кантвел, всё бы отдал за одно единственное хорошее воспоминание. Я уложил в небольшую дорожную сумку самые необходимые вещи для короткого путешествия в Техас и выехал в Спокан, чтобы успеть на одиннадцатичасовой самолёт до Сиэтла. Самолёт из Сиэтла прибудет в Даллас Форт-Уорт около половины седьмого утра по далласкому времени." Путешествие на автомобиле до Нэшвилла займёт часа 3, а следовательно, я прибуду в этот маленький городок как раз к началу утреннего воскресного служения. Излишне говорить, что поспать толком мне не удастся. Армонд Харрисон наконец покинул магазин бытовой техники Андерсона после долгих препирательств по поводу стоимости телевизора и споров насчёт того, продаётся ли последний в комплекте с тумбочкой или за неё нужно платить отдельно. Теперь Дон Андерсон остался один в сверкающем торговом зале, окружённый стиральными машинами, сушилками, телевизорами, проигрывателями компакт-дисков, видеомагнитофонами, радиоприёмниками всех форм и размеров, телефонами, игрушками, компакт-дисками, кассетами. И Дон должен был разобраться со своим новым даром. Научиться контролировать его, направлять в нужную сторону, сдерживать и использовать упорядоченно и целенаправленно. И если у него это не получится, он слышал гудение ламп под потолком, подобное жужжанию пчелиного роя, такое громкое, что оно заглушало голоса покупателей, обращавшихся к нему с другой стороны зала. А ладно, он всегда может подойти поближе к говорящему. Когда Дон стал демонстрировать покупателю работу масляного радиатора, тот взревел словно бачок унитаза, наполняющийся водой после спуска. Ему пришлось несколько раз переспрашивать покупателя. Впрочем, радиатор так шумел только во время работы. Дон в любой момент мог выключить его и надеялся, что ему самому обогреватель никогда не понадобится. На компакт-диски. О, эти компакт-диски. Теперь дону стоило лишь дотронуться до пластмассового футляров, и музыка начинала звучать у него в голове, несмотря на упаковку. Он поручил одной из девушек-служащих пополнять запас компакт-дисков на стеллаже, а также продавать их и ещё радиоприёмники. Не меньше 50 радиоприёмников в разных концах торгового зала выли и мерно грохотали, настроенные на разные музыкальные волны. Варковали сладкими голосами, лихорадочно сообщали спортивные новости вперемешку с последними известиями, и все они были выключены. Возможно, он сможет настроить их все на на одну волну, поймать что-нибудь спокойное и приятное для слуха. Дон подошёл к первому портативному стереоприёмнику со встроенным проигрывателем компакт-дисков и кассетным магнитофоном. Едва он дотронулся до ручки настройки, как услышал голоса всех радиостанций одновременно, словно через наушники. Дон вертел ручку, пока не поймал лёгкую музыку, вроде той, что крутят в лифтах. Ага. С этим можно жить. Он перешёл к следующему. Такому же портативному стерео, но большей мощности, с более широким диапазоном хрипов и свистов. Он поймал нужную радиостанцию. Ого, кажется, получается. Вот видишь, Дон, давай, не торопясь, шаг за шагом исправимся с этим. Надеюсь, надеюсь. Потом Дону пришла в голову неприятная мысль. Конечно, в торговом зале выставлено не менее 50 радиоприёмников. они находятся в пределах досягаемости. Напоменьшей мере сотня радиоприёмников в запечатанных коробках лежит под полками и в служебном помещении. И их он слышит тоже. О, боже, похоже, ему предстоит тяжёлый вечер. Направившись к прилавку за ножом для разрезания картона, Дон пошёл вдоль ряда стиральных машин. О, нет. Это ещё что такое? Словно Эскадрилья истребителей пролетает над головой. Дон притронулся к стиральной машине. Страшный рёв заставил его подпрыгнуть. Он чувствовал вибрацию звуковой волны всем телом. Нет! Он уставился на стиральную машину прямо на ручку запуска и умоляюще простонал. Ты же не работаешь, ты не включена, ты даже не подключена к сети. Машина ревела на него. Стоящая рядом сушилка тоже ревела. Весь ряд стиральных машин усхола кривел словно цирковые львы в клетке. Дон попятился. Рёв стал немного тише. Похоже, машины совещались друг с другом, приглушённо рыча и погрохатывая. Сможет ли он жить и с этим тоже? Вы меня не испугаете, пробормотал он. Они хором рявкнули на него. Дон испугался до смерти. Мэт Килли ворвался в дверь своего магазина так, что Биф Парсонс и его тихая помощница вздрогнула. "Как дела?" Биф расцвидовалась с покупателем и сохраняла спокойствие до тех пор, пока тут не вышел за дверь. А затем она выказала раздражение, которого Мэт раньше никогда не видел. "Если вы хотите, чтобы я одна управлялась со всеми делами в магазине, я хочу получать соответствующее жалование". Лэд стремительно прошёл мимо неё. Ты не одна здесь управляешься. Биф никогда не отличалась агрессивностью, но сегодня она была рассержена. Она пошла за мэтом по проходу между полками мимо садовых дождевальных установок и разбрызгивателей, разговаривая с его спиной, но исполненная решимости всё высказать. Я подсчитала количество часов, которые провела здесь одна, занимаясь всеми делами, пока вы были на ранче. И позвольте вам заметить, я с таким же успехом могла бы быть владельцем этого магазина. Мэтт остановился и повернулся так резко, что биф налетело на него. Ты думаешь, у тебя одной проблемы? Если с Брендона Никлсом что-нибудь случится, мы все можем остаться без работы. Он снова зашагал в глубину торгового зала. Бیف последовал за ним. О чём вы говорите? Я говорю, а его в рагах. Кто-то проник в дом и устроил погром в его комнате. Он дошёл до прилавка с оружием. Барни. Да, откликнулся Барни Майерс из секции автомобильных запчастей. Дай мне ключ от витрины, от витрины с оружием. Мэт повернулся к Бифу. Обычная история. Человек начинает делать хорошее дело, а кто-то сразу считает нужным трепать ему нервы. Но никто не будет трепать нервы Брендану Николсу, пока в моих силах помешать этому. Барни принёс ключи, мыт открыл витрину с оружием. Он взял полуавтоматический пистолет, сорвал с него ценник и сунул пистолет в карман куртки. Достань мне две упаковки патронов девятого калибра, тех, с полуми головками. И две коробки. Нет, давай четыре коробки 12-миллиметровых патронов с дробью. Пока Барни отбирал коробки с боеприпасами, Мэт взялся с стеллажа за прилавком Винчестер. Голос Бив дрожал от страха. "Но вы же не можете просто пойти и пристрелить кого-то?" Мэт взял у Барни коробки с патронами. Им тоже не стоит вырываться в дом Брендона, не правда ли? "Спасибо, Барни." Он быстро обогнал прилавок и зашагал обратно по проходу. Им не стоит подходить к нему, не стоит нарушать границы частных владений, не стоит встречаться лицом к лицу со мной. Пусть сами решают. Закрывайте сегодня вечером, как обычно. Я вернусь завтра в течение дня. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение.